Глава 9 Всё вдруг в голове у меня засуетилось и перепуталось, тягчайшее оскорбление, молодо, зелено, на всё еще я тогда смотрел не своими глазами, а как задолбил, и рассуждение тоже было не свое, а чужое, вдолбленное, как принято. Тебя ударили, так от бесчестия. а если ты побьешь на отместку, тогда ничего, тогда это тебе честь. Убить его этого казака я должен, зарубить его на месте, а я не зарубил. Теперь куда ж я годен? Я битый по щеке офицер, все, значит, для меня кончено, кинусь, заколю его. Непременно надо заколоть, он ведь у меня честь взял, он всю карьеру мою испортил. Убить за это сейчас убить его, суд оправдает или не оправдает, но честь спасена будет». А в глубине кто то и говорит не убби это я понял кто это так бог говорит на это у меня в душе моей явилось удостоверение такое знаете крепкое несомненное удостоверение что и доказывать не надо и своротить нельзя бог он ведь старше и выше самого сакена сакена откоандует да когда нибудь со звездой в отставку выйдет а бог то веки веков будет всей вселенной командовать. А если он мне не позволяет убить того, кто меня бил, так что мне с ним делать, что сделать? С кем посоветуюсь? Всего лучше с тем, кто сам это вынес, Иисус Христос. Тебя самого били, тебя били, и ты простил. А я что пред тобою? Я червь, гадость, ничтожество. Я хочу быть твой. Я простил, я твой. Вот только плакать хочется. Плачу и плачу. Люди думают, что это я от обиды, а я уже, понимаете, я уж совсем не от обиды. Солдаты говорят, мы его убьем. Что вы, Бог с вами, нельзя человека убивать? Спрашиваю старшего, куда ж его дели? мой говорит, ему руки связали и в погреб его бросили. Развяжите его скорее и приведите сюда. Пошли его развязать, и вдруг дверь из погреба, на отмужь распахнулась и этот казак летит на меня прямо как по воздуху и точно сноп опять упал в ноги и вопит ваше благородие я несчастный человек конечно говорю несчастный что со мною сделали и плачет горестно так даже реввет встань говорю не могу встать я еще в выступлении. — от чегого ты выступле я не петущий а меня напоили У меня дома жена молодая и детки, и отцы, и старички, и старые. Что я наделал? Кто тебя упоил? Товарищи, ваше благородие, заставили за живых и за мертвых в перезвон пить. Я не питущий. И рассказал, что заехали они в шинок и стали его товарищей волить выпить для светлого христова воскресения в самый первый звон, чтобы всем живым и умершим легонько взгадалося, Один товарищ поднес ему чару, а другой другую, а третий он уж сам купил и других почивал, а дальше не помнит, что ему пришло в голову на меня броситься и ударить, и опалет сорвать. Вот вам и приключение. Переваляется в ногах, плачет, как дитя, и весь хмель сошел, стонет. Детки мои, голубятки мои, старички мои, жалостные, жонка бесчастная.